Глава 44. Истеричный, но очень ценный заяц. «Не понимаю. На вид он обычный, правда, очень нервный, даже скорее истеричный», — рассуждала Таня. «Кого велел привезти Филипп Иванович и зачем? Если это тот, кого надо было сюда доставить, то зачем он тут? Вроде как он здоров». «Именно это вроде как» — Татьяну смущало больше всего. Обследовать зайца мирно не представлялось возможным. Выпускать или доставать его из клетки Шушана очень не рекомендовала, а в клетке был возможен только предварительный осмотр. Двигается нормально, глаза чистые, из носа и ушей выделений нет, на вид крайне бодрый, ест как средних размеров слон, помет безукоризненный хоть на выставку, орет как... как сирена, причем по поводу и без... «На контакт не идет ни в какую, причем не только со мной, но и с остальными. Единственное на Шушану не ругается». Тане почему-то казалось, что все вопли зайца — это именно что ругань. Очень уж много было в его воплях соответствующих интонаций. Причем вороны его раздражали особенно сильно, а Вран так и вовсе воспринимался как личный враг. При попытке Врана войти в комнату, где стояла заячья клетка, Грызун начал бить в стенку здоровенными задними лапами, клетка начала раскачиваться, а Таня с Шушаной в один голос потребовали у ворона ближе не подходить. «Враник, лучше не надо, выбьет стенку, лови его потом», – переживала Норуш. «Какой-то он очень уж сердитый». Короче, общее впечатление – псих, но крайне крепкий и физически абсолютно здоровый. Вздохнула Таня, уходя из комнаты, где заяц продолжал бесчинствовать. «Вот так и думай, скажут девушке зайка или заюшка, а может, имеют такого турботерминатора», пробормотала она, входя в кухню. «И ведь сокол, овский вне зоны доступа. Не уточнить, зачем ему такое могло понадобиться». Терентий, как кот разумный, Больше необходимого к психованному зайцу не подходил. Посмотрел пару минуток, оценил размер стихийного бедствия, да и будет с него. Коты, они такие, очень рационально мыслящие. Все уже было морально приготовились терпеть психозайца до приезда Филиппа, но тут вернулась Регина с внуком. Стоило только лисе шагнуть на порог гостиницы, как она повела носом, Довольно прищурилась и, оставив внука разбираться с крупногабаритным багажом, даром, что ли, лисенок таким здоровенным вырос, отправилась к Тане. «У нас новый гость», — осведомилась она. «Да, заяц». «Ты его унюхала или услышала?» — живо уточнил Терентий. «А я сейчас обижусь», — Шушана фыркнула, как мышь на крупу. «Как можно услышать?» если я двери для звука закрыла. — Да ладно тебе, это я просто для поддержания беседы. Дамам всегда лучше оставлять возможности для маневра, чисто на всякий случай, — сообщил Терентий. — Беседуй осторожнее, а то так доманеврируешься. Как-нибудь пойдешь на обед, а на кухню не попадешь, — пригрозила Шушанна. «Ладно, ладно, Усёк, молчу как рыба, в смысле, как нормальная рыба, молчаливая», добавил Терентий, припомнив примеры не очень необычных рыб. «Дорогие мои, не ссорьтесь, зайца я унюхала», — Руха довольно улыбалась. «Съесть хочешь?» Любые зароки Терентия давались от души, но только на то время, когда нужно самому коту. Ну, в этом случае пары секунд было вполне достаточно для приличного помолчания. «Нет, что ты! Кто ж ест такого ценного зайца?» «Руха, а вы его знаете? Ну, то есть, кто он? А то мы уже голову сломали, что это за заяц и зачем он тут. По-моему, он здоров». «Ну, разумеется, побегайцы не болеют». «Побегайцы?» «Да, редкий вид зайцев». «Очень быстрые, очень сильные, крайне не любят мужчин и почему-то особенно не переносят молодых, черноволосых и черноглазых. Не спрашивай почему, никто причины этого не знает, а сами побегайцы ни по не рассказывают». «А соколу-то он зачем?» — уточнил Вран, слегка утешившись. «Оказывается, дело не в нем, а в общей видовой неприязни к его возрасту и масте». «Короче, это не личное». «Тивин попросил поймать. Он вообще-то всех нас просил, но вот повезло Фин Филиппу». «Хорошо, а Тивину этот псих нафига потребовался. Насколько я помню, он сам темноволосый. Ему что, позарез надо, чтобы за ним кто-то бегал и вопил?» — изумился Вран. «Тивин не черноглазый и уже не юный. Зайца так раздражать не будет». а нужен он ему на его территорию. Кстати, как хозяина земли, заяц его будет вполне себе уважать. Ну, насколько это вообще возможно? — А, так он поэтому на Шушану не вопит, — догадался Крамиш. — Само собой, он и не осмелился бы. А нужен он тивину, как сторож. — Лису нужен заяц в качестве сторожа, — Терентий насмешливо фыркнул. «Конечно, побегайцы очень бдительные, и обычными методами их невозможно ни поймать, ни подстрелить. Они частенько так развлекаются, притворяются, что в них попали, и ждут, пока их с земли поднимут. А там уж добираются до охотников, а чаще всего просто водят их кругами до полной потери ориентации в пространстве, а потом пугают». «Чем, барабанной дробью лапами?» – рассмеялся Вран. «Правда, там такие лапища, что размером можно точно смутить». «Нет, в смысле, они и это могут, конечно. Пни только так расшибают. Но пугают они, принимая другой облик. Я не знаю, в курсе ли вы, кто такая неведома зверушка, нет? Но это тот самый заяц, в котором много чего прятали на всякий пожарный случай. Такие тут, конечно, не водятся, а вот их дальние родичи – да». «Вот этот псих из родичей неведомой зверушки!» Слегка осипшим голосом уточнил Терентий, видимо, что-то такое слышавший. «Ой, я к нему даже за осетрину не подойду! Ну его!» Так, а какой облик он может принять? Таня не очень представляла себе практическую сторону упихивания в зайца утки и всего прочего, но решила на этом внимание не заострять. «Не водится у нас такое, и очень хорошо». А вот то, что было под ее ответственностью, хорошо было бы знать точно. Какой облик? Да, любой из тех, кого видел за последние сутки. Хоть волка, хоть медведя, хоть самого охотничка. Дурит он так, сами понимаете. Бежит человек за зайцем, бежит, бежит, а потом ему навстречу он сам с ружьем». «Вот так и возникают нездоровые сенсации», — вздохнул Терентий. «А потом там все вытаптывают уфологи и прочие охотники за неизведанным». «Ну, кто ищет, тот может и напобегается нарваться», — пожала плечами Руха. «Интересно, то есть если я войду и увижу себя, утрамбованную в клеточку, то это нормально?» — задумчиво прикинула возможности Таня. «Да, вполне. Ничего страшного, это же просто видимость», — утешила ее Руха, подумав про себя, что девочка на редкость хорошо справляется с ситуацией. «Спасибо, успокоили, а то я бы даже удивилась», — флегматично прокомментировала ситуацию Таня. «Так Тявину заяц нужен для загона отдельных охотников», — протянул Вран. «Ну да, он же о будущем думает». Лесят планирует, а зачем ему самому лапы бить, от семьи отрываться, если можно побегается использовать?» «Нет, конечно, на большие компании он и сам поработает, но единичных браконьеров с удовольствием поручит зайцу», объяснила Рууха. «Разумно, только вот как этого психа до места назначения транспортировать?» осторожно уточнил Крамеш. «А вот это как раз не проблема». Загадочно разулыбалась Рууха, явно думая о чем-то своем. О чем именно она рассказала Тане и Шушане, когда пришла к ним вечером на чай. Вранучила что-то зубодробительное у себя в комнате в компании любящего цветочка. Крамеш морально готовился к трудовым свершениям, удалившись к себе на чердак. Терентий после вежливого, но прямого намека рухи удалился в танину комнату. где из чистокотовой вредности узурпировал ее подушку, а остальные норуши чем-то занимались в междустенье. Таким образом, тесная, но теплая и уютная компания общалась откровенно и на чистоту. — Лисоньки мои, а знаете ли вы, как трудно найти внуку-невесту? — поблескивая глазами, спросила Руха и продолжила. — Ну, конечно, нет. Вы еще маленькие и неискушенные. Да, я в курсе, что особо уверенные в себе люди сказали бы мне, что это не мое дело, что молодые сами разберутся, что нечего к ним лезть. Только вот когда в процессе разбирательства ваши самые-самые родные и любимые ранят себе не просто лапы и носы, разбивая их о неправильный выбор. Нет, они ранят себе сердца, а заодно ранят и мне». Их боль мне больнее, чем моя. Что же мне терпеть это молча? Нет уж. Пусть эти самые, людские самоуверии сами со своими лисятами делают что угодно. Или не делают. Мне нет до них никакого дела. А я вот больше не собираюсь подставляться под удар. Шушана покачала головой, припоминая первый и крайне неудачный выбор Лёлика. «Да-да, Шушаночка», Я именно о той рыжей негодяйке и говорю. Так вот, во избежание чего-то в этом роде или, наоборот, забивание Лелика в угол и страданий там, я все это время знакомила его с подходящими лисаньками. Нет, окончательно-то выбирать он будет сам, конечно. Но хоть есть из кого выбрать. Не понравятся эти, найдет других. Но он уже не поддастся первой попавшейся лисохищнице, которая решит на него поохотиться. «Практика общения — великое дело». Руха смешно прищурилась и покосилась на слушательниц. «А, вы хотите спросить у меня, при чем тут побегаец?» «Ну, спрашивайте, спрашивайте». «А при чем тут побегаец?» — рассмеялась Таня. «Он — повод для поездки Лёлика и очаровательной троюродной сестры Ярны в леса Тявина». Сами понимаете, на самолете это зайцы побегайство отправлять нельзя. На машине одному вести трудно, а вот вдвоем запросто. Трое суток в пути, они и поговорить успеют, и поссориться, и помириться, и увидеть друг в друге все самое невыносимое, и вынести из этого что-то полезное. Короче, это то, что молодым лисам надо. Сестричка хочет навестить ярночку. Так что составит компанию моему Лелику, а сам Лелик с удовольствием съездит в тайгу, да еще из-под лапы бабушки вырвется бедолашка моя рыженькая. Забавно пофыркала руха и продолжила: Можно подумать, я не понимаю, как ему хочется что-то этакое самостоятельно героическое сделать. А тут еще и зрительница славная, так что отправится он с удовольствием, а еще так удачно! И лисичка отлично водит, так что сможет его подменить. Э, -э а то, что побегает царет как потерпевший, им не помешает, осторожно спросила Шушанна. Нет, только поможет общий неприятель всегда так объединяет, романтично вздохнула Руха. Тем более, что они смогут его по очереди утихомиривать. Ллик мороком, а изящная лиса угрозой. Руха пригубила чай и облизнулась, довольно прижмурившись. Так что все раз чудесно устроится, сказала она. Если честно, Таня в этом слегка самую малость сомневалась. Очень уж ей не верилось, что кто-то по собственной воле согласится ехать с вопящим побегайцем в одной машине, но против ее опасений Лелик загорелся этой хидеей. Тивин, которому дозвонилась Таня с уточнением, действительно ли он это заказывал и хочет заполучить себе, был в восторге. «Да я мечтал об этом!» — радовался он. «Правда не надеялся, что сокол Овскому удастся его так быстро раздобыть». «Он вопит!» — честно предупредила Таня. «Такой громкий? Прекрасно! Громкие побегаются самые активные!» «Да ты не волнуйся, они прекрасно понимают, на чьей земле они живут, и очень уважительно относятся к хозяевам своих мест обитания. Так что вопить он будет только на тех, кто будет нарушать границы и не по правилам себя вести. Кстати, тут ярно передает тебе привет. Как у вас дела? Все хорошо? Наверное, будет еще лучше, когда у тебя по духам не будет воплей зайца. Угадал? Да...» Они не очень удобные жильцы, но зато отличные сторожевые зайцы для леса. Вот приедешь к нам в гости, сама убедишься. Ты же помнишь, что мы тебя очень ждем». Через два дня клетку с сердито-верещащим побегайцем установили в багажнике машины Леланда, закрепили как следует, упихали туда же приличный запас сена, свежих огурцов, моркови и от всей души пожелали Лелику удачи в дороге. «Лиса-камикадзе!» — сформулировал напутствие крамиш, который понятия не имел о тайных планах Рухи. «Силен лис! Ну, попутного ветра вам в дорогу!» «Ничего-ничего! Сейчас Лёлик заедет за лисичкой, и тогда уже пусть будет ветер!» — шепнула Таня, довольная Руха. Сама она быстро собралась и отправилась домой. По её словам, проверить. как там поживает ее управляющий птицефабрики. «Я люблю проводить доверительные проверки. Так, знаете ли, доверяю-доверяю, что аж проверяю внезапно!» — пофыркала она, обнимая Таню на прощание. «Была очень рада познакомиться с тобой. Особенно не прощаюсь, еще не один раз увидимся!» С Шушаной она о чем-то долго разговаривала, довольно потирая ладони. А потом Нор уж долго махала ей лапкой из окна. Отпуск закончился как-то незаметно и понуро. «Ну вот, здрасте, работа. Хорошо, что я ее люблю», — утешала себя Таня, торопливо проходя через подворотню, ведущую к клинике. Первый рабочий после отпускной день ее озадачил непонятным поведением коллег. «Лена, Вероника и Вера очень странно себя вели». Каждая окидывала приятельниц таким подозрительно опасливым взглядом, словно ожидая, что те превратятся в кого-то типа крокодила. «Ну, может, поссорились?» — призадумалась Таня, но особенно не отвлекалась на это, потому что к ней шла просто-таки толпа ее клиентов, которые ждали возвращения своего ветеринара из отпуска. «Тань, к тебе еще один мастина, без записи, но очень просят». — сообщила ей администратор Аня уже под вечер. — Примешь, там почти щенок, но очень крупный. — Ну, если очень просят. Таня устала, но понимала, что приволочь на прием юного малосса иногда бывает не так-то и просто. — Вот как раз такой случай, — поняла она, глядя, как в дверь входит очень высокий и широкоплечий тип, который тащит на руках мастино, причем входит спиной вперед, просто потому что только так пес не упирается лапами в косяк, и хозяин имеет возможность его ввести, в смысле внести в кабинет. «Вы извините, но у меня щенок ветеринаров не любит. Приходится на руках. А вас нам посоветовали как человека, который находит подход к слоникам», заторопился хозяин. А слоник, обнаружив себя в страшном и ужасном месте, Чуть ли не со всхлипом полез ему на плечи. Он есть перестал и явно чувствует себя неважно. Сложнее всего было убедить хозяина оставить щеночка и выйти из кабинета. Дальше уже было все гораздо проще. Шушана появилась из угла и запросто разговорила слоника. Оказалось, что у него поздновато меняются зубы, болят, а показывать это он боится. Прошлый ветеринар случайно прищемил ему брылю — и больно задел десну, так что псёныш на всякий случай решил, что все ветеринары такие, дай только сделать больно собачечке. Когда переживающий хозяин приоткрыл дверь кабинета, то с изумлением, стремительно переползающим в восторг, обнаружил слоника, который водрузил ветеринару на колени передние лапы и ее саму, что-то внимательно рассматривающую, в широко раскрытой мастиньей пасти. «И ничего такого страшного. Ну да, неприятно, конечно, еще бы десны болят. Вот тут даже синяки образовались. Только не переживай», — серьезно объясняла она щенку. «Это скоро пройдет». «Какая девушка!» — невольно подумал мастина владелец. «Чудо просто, а не девушка!»